Посмотри, говорю я, посмотри там в зеркале. Это же зеркало, да? Я п р и г л я ы в а ю с ь Стеклянные полки, медные стойки, бутылка красной столичной смотрит на меня, а ее задняя сторона видна в зеркале, тоже самое из бутылки синего Смирнова. Этикетка смотрит на меня, ее белая тыльная сторона видна сквозь бутылку. И нальтую мне водку, тоже из бутылкой, бакарди стоящий рядом. В зеркале я вижу маленькую наклейку на обратной стороне бутылки и вижу ее сквозь бутылку спереди, конечно же это зеркало. Эл двигает головой его подбородок, почти ложится мне на плечо. Он всматривается вперед, достает очки из кармана пиджака, я знаю, на них очень печется. не надевает их. Ну, спрашивает он, и в голосе его слышится раздражение. п о д х о д и т барменша, наливает кружку пива, а потом поднимает зенки наверх. Это что я там вы с м а т р и в а ю и стоит, загораживая мне обзор. Мне приходится наклонять голову, но только когда она уходит, я снова вижу то, что прежде. Камерон, что и ты несешь, говорит он. Он поворачивается и смотрит на меня. Я снова смотрю в зеркало. г О, с п о д и И его тоже не видать. Может, все дело в Бурбоне. Сазерн Комфорт, который мы выпили за победу Клинтона над Бушем, вернее в его этого самого Бурбона количестве. Хорошо, хоть что мы не стали пить Будвайзер, как предлагал Эл. Странно, что. Им вообще могла прийти в голову такая мысль – отравлять наши организмы подделкой под пиво, сваренной в средневековом к о р о л е в с т в е Да, но и в оригинале т о шипучая моча, а у них еще х в а т а е т наглости рекламировать его как оригинальный продукт. Вот вам еще один из великих обманов рекламы, замбирующих о б и т а т е л е й Эссекса. у которых без того у ж кора головного мозга прекратила свою деятельность, их серое вещество неизбежно атрофировалось за годы чтения сам и п и т ь я скола. Я тычу пальцем. На меня на психа смотрит барменша, к о т о р ы й в этот момент проходит мимо и д в а не лишается глаза. Меня не видно, вижу я. У тебя задница вместо головы, говорит Элли снова присасывается к своей кружке. Один из типов, отражающихся в зеркале, смотрит на меня. Я понимаю, что так и продолжаю держать свой указывающий перст, поворачиваюсь, чтобы посмотреть назад, но там лишь масса спины и тела на меня никто не смотрит. Поворачиваюсь назад. И снова смотрю в зеркало, и в тот момент чуть было не пострадавшая барменша снимает с полки бутылку б а к а р д и Я выпучиваю глаза, отражение бутылки остается на месте, еще того не легче. Человек, который на меня смотрел, так и продолжает смотреть. Тут мне приходит в голову, что я вижу часть выложенной из растами стены над ним. Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на стену над головами людей. У меня за спиной, сквозь высокие р е е з н ы е окна в помещении проникает еще достаточно света, но из растов там нет. Я поворачиваюсь как раз в тот момент, когда б а р м е н ш е ставят обратно бутылку б а к а р д и но бутылка встает не на свое место, а чуть сбоку от него. Один из более опытных барменов мужчин, проходя мимо, поправляет бутылку, в о с с т а н а в л и в а я иллюзию зеркала, а затем подходит к крану и наполняет пару кружек восьмидесяти шиллинговым пивом. По шотландской номенклатуре л делится на шестьдесят шиллинговый слабый, с е м и д е с я т шиллинговый светлый и восемьдесят шиллинговый плотный и девяносто шиллинговый крепкий. Бармен направляется ко мне, а я не спускаю с него глаз. Вот ведь сукин сын! Я немного подаюсь назад. Мало ли чего. А он подходит к нам и ставит кружку передо мной и Элом. Я смотрю на свою прежнюю кружку, она пуста, и бармен прихватывает ее, берет деньги у Эла, который выливает остатки пива из своей старой кружки в новую. Я трясу головой. Ну и ну, говорю я, вздыхая и устремляя взор в потолок. Мне это не по уму. Что спрашивает Эл, нахмурившись? Мне Это не по уму. Сегодня был денек, ну тебя и виде Камерон, говорит Нел, он кивает куда-то в сторону. Смотри, там освободилось паранормальных мест, пойдем туда, хорошо? Давай закурим. А нет, ты же бросаешь, ты что забыл? Бросаю, но сегодня такой был денек, л держи курс на те места, понял? Я забываю плащ, но э л о нем вспоминает. Мы садимся на краю одной из полукруглых р е б р и с т ы х скамеек обитых зеленой кожей, кружки ставим на вальный стол. Ах, у меня что? И правда жуткий вид. У тебя вид обосранный, сук ты невоспитанный. Я просто называю вещи своими именами. Мне сегодня досталось. Говорю я ему, накидываю на себя плащ. Подвергся допросу с пристрастием. Небось не сладко пришлось. Спасибо, что составил компанию, Эл, г о б р е с пьяной искренностью, глядя ему в глаза и легонько тыкая кулаком в плечо. Прекрати, больно. Он потирает плечо. Знаешь, что, с т а р а й с я о б этом не думать. Эл, слушайка, не может быть, чтобы у тебя не было ни одной сигареты. А, Эл, ну т вот и нет, ну и ладно. Но я действительно очень тебе благодарен, что ты составил мне компанию, правда? Ты мой единственный друг, все остальные говно, предатели, кроме Энди. И как бы там ни было, я рад, что могу сказать тебе всю эту лабуду. А заодно и всему бару если не заткнешься. Ладно, ладно, но ты не поверишь, к чему они клонят. Я хочу сказать, что ты не поверишь, что эти суки долбаные хотят меня пришить. Может быть значок со словами. Он умеет молчать. Я отмахиваюсь от этого и наклоняюсь поближе к нему. Я серьезно. Они считают, что я убийца. Какой актер пропадает? С глубоким вздохом отзывается Л. Это правда? Нет. Спокойно говорит Л. Если бы это было правда, они бы тебя к камерам так просто не отпустили. Сидел бы ты сейчас в камере. И смотрел на мир сквозь решетку, а не пытался напиться до чертков. и Но у меня нет алиби, з л о ш е п ч у л Нету. У меня этих долбанных алиби хоть тресни. Какая-то д я т ь пытается меня подставить. Я не шучу. м е н я хотят подставить. Мне звонят и приглашают приехать в какое-нибудь уединенное место. И ждать звонка в телефонной будке или обманом заставляет весь вечер сидеть дома, а сами тем временем мочат какого-то хрена. Я хочу сказать, что похоже, так и мы надо этиму б л ё д к а м их давно пора н т о т свет отправить, хотя вообще-то он не всех убил. Некоторым просто нанес тяжкие телесные повреждения. Бог его знает, что они имеют под этим виду, но я до здесь причем?